Глава 9. Маленькая рождественская история. Когда я проснулся, то понял, что мне жутко холодно. Причём холодно мне стало совсем недавно. До этого во сне я чувствовал поразительное тепло. Значит, я спал на руках у своего хранителя, потому как в противном случае я бы непременно замерз. Покинув Чичен-Ицу, я первым делом опробовал свои способности. К сожалению, флексорт был прав. Земля гораздо менее приспособлена к магии, чем авиал. Простое управление водой давалось нетрудно, а вот с превращением воды в лед, попыткой залечить мелкие раны, в частности несошедшие ожоги, и навести небольшую иллюзию, уже возникли сложности. Нет, мне удалось проделать всё вышеперечисленное, но энергия это потребовала изрядно. Попытавшись же совершить экспертный акт магии, а именно вызвать духа воды, я почувствовал себя так, как будто попытался поднять стокилограммовую штангу. Что ж, придётся обойтись тем, что есть. А что у нас с превращением в ящерицу? Ну-ка, попробуем. Превращение далось невероятно тяжело. Оно дало важный плюс и в то же время важный минус. Плюс состоял в том, что телу Тейсиана почему-то доступно гораздо больше магической энергии. Минус же оказался в том, что я просто не мог принять обратно человеческий облик. Нет, я понимал, что это не навсегда, но пройдёт не менее суток, прежде чем я снова смогу стать человеком. Но с другой стороны, большой запас волшебной энергии сейчас более чем кстати. Создав себе ледяные крылья, и накинув простую отражающую иллюзию, я тяжело взлетел. Куда же мне лететь? Из достаточных знаний о своего таланта я помнил, что если поднапрячь фантазию и представить Мексику своим образным сапогом, то Чичен-Ица находится на самом его носке. Это значит, что для того, чтобы попасть в Мехико, мне придётся пролететь немалое расстояние на запад. Однако меня беспокоило то, что все билеты будут проданы. потому как наверняка немало желающих будет провести Новый год здесь. А если учесть, что многие, приехавшие смотреть конец света, но так его и не увидевшие, начнут рваться домой, то и вовсе представляется невозможным проникнуть на борт одного из самолетов, тем более что прямых рейсов в Россию там почти нет. А вот если обратиться к полуострову штата Флорида Соединенных Штатов, который находится всего-то в паре часов полета от меня, то там на его окраине находится славный курортный городок Майами, который более чем вероятно не испытывает большого ажиотажа в пассажирах, потому как сейчас просто не сезон. Там с высоким шансом на успех можно будет отвести глаза контролёрам и проникнуть в один из самолётов. Да и рейс Москва-Майами, там наверняка имеет место быть. Несколько часов спустя, я ругая себя за такую глупость, продрогший и окоченевший, приземлился наконец в Флориде. Мне нужно было найти укрытие и срочно, иначе я просто замёрзну. Магия воды мне сейчас помочь не могла почти ничем. Гораздо уместнее была бы магия огня. Немного передохнув, я полетел дальше. Из-за метели лететь было очень тяжело. Чем и объясняется то, что я затратил на дорогу гораздо больше времени, чем рассчитывал, ведь видимость была просто ужасная. Ну вот, наконец, какая-то ферма. Я повернул туда, думая про себя, как отнесутся ко мне в облике ящера хозяева. Эх, придётся проникать по возможности бесшумно. Маленькая Элис играла в куклы. Она очень ждала этих кукол. Ради них она так старалась всё первое полугодие второго класса и продемонстрировав маме табель со всеми отметками А и двумя Б, на следующий же день получила заслуженный подарок. Куклы были очень красивыми, нарядными, ещё столько нарядов лежало про запас. На кухне мама возилась с едой. Пару раз Элис бегала на кухню. В первый раз она получила крабовую палочку. Во второй сладкую, пригоревшую корочку от пирога. В гостиной также стояла небольшая, но со вкусом наряженная самодельными игрушками ёлочка. Она украдкой глянула в самый низ, где висела фигурка папы. Папа от них ушёл год назад. Когда нас спрашивала мама, где же папа, та лишь отмалчивалась. Однако, когда через несколько месяцев папа приехал ненадолго к ним в гости, она не приленилась посмотреть в окно и увидела там стоящие возле машины и курящую красивую женщину в блестящей шубе. Эллис не была дурой, иначе она не смогла бы так хорошо учиться в школе. Она поняла, что папа нашёл себе другую женщину, и больше жить с ней и с мамой он не хочет. Тем не менее, она каждый раз, глядя на эту фигурку, втайне мечтала, что однажды папочка вернётся, обнимет и поцелует маму, она улыбнётся, и всё снова будет хорошо. Но разве это плохая мечта? Но разве это плохо? когда маленький ребёнок просто хочет, чтобы его родители были вместе. В школе её многое из-за этого дразнили, но однажды она, потеряв терпение, заявила самой крутой девочке, что зато она любит свою маму и очень рада с ней жить. А эта девочка наверняка даже не помнила, когда мама или папа в последний раз её обнимали или целовали. За это пафосная полезла в драку, но Элис, по мере сил, помогавшая маме по дому, была далеко не слабачкой и постоять за себя могла. После этого директор немедленно вызвал маму в школу для разъяснения. Хотя само собой пафосной девочке в прошлом сходило с рук и не такое. Собственно, это и была главная причина, по которой у Элис не стояли в табеле все А, что в свою очередь позволило бы маме Элис заплатить половину стоимости учёбы за счёт государства. Надо дать должное, мама ни слова не сказала Элис по этому поводу. Не стала её ругать или наказывать. Эти финансовые положения с тех пор, как от них ушёл отец, стало более чем стеснённым. Неожиданно от мысли её отвлёк внезапный шум. Распахнулась входная дверь, и в прихожую улетел шальный ветер. Элис немедленно бросилась в коридор и захлопнула дверь. Наверное, мамочка, когда возвращалась с работы, плохо её затворила. Вернувшись в комнату, она вдруг увидела, что на лестнице, ведущей на чердак, откуда-то взялся снег. Странно. Она так быстро среагировала и закрыла дверь. Неужели за такой короткий период снег успел добраться и сюда? Впрочем, она быстро выкинула эти мысли из головы, ведь ее еще ждали куклы. Но как только она стала собирать кукол на свидание вслепую, на чердаке раздался скрип. Элис подозрительно глянула вверх. И опять скрип. Внезапно ее озарило. Снег на лестнице, ведущий на чердак, был стоптан. То есть его не принесло ветром. Он отвалился с чьей-то обуви. Раз так, то, наверное, к ним забрался невидимка. «Может, это дух Рождества?» — мелькнула мысль у Элис. Интуиция, весьма развитая для восьмилетней девочки, опасности не ощущала, и потому Элис, взяв для поддержки одну из своих кукол, смело отправилась на чердак. Поднявшись, она щелкнула выключателем, и слабая лампочка вспыхнула над входом. В тот час же какая-то тень метнулась к коробкам и спряталась за ними. Сначала Элис хотела побежать за мамой, Но потом Драва рассудила, что если этот странный некто от неё прячется, то он сам боится её ещё больше, чем она его. Вместо этого она спросила: "Здесь кто-то есть?" Молчание. "Я тебя не обижу, выходи", повторила Элис, но никакой реакции. "Если ты выйдешь, я тебя угощу печеньем с молоком", применила козырь хитрая Элис. За коробками что-то завозилась, но потом опять утихла. "И кусочек пирога принесу". Продолжила девочка, заметив, что тема про еду возымела эффект. «И ножку индейки». «А ты меня не выдашь?» Спросил кто-то с шипящим, но почему-то с жалобным голосом из-за ящиков. «Не, не выдам», — пообещала она. «И не испугаешься? Я очень страшный», — снова спросили из-за коробок. «Раз ты разговариваешь, то не такой уж и страшный. А если ты отозвался на пирог, значит, ты хороший. Те, кто любят сладкие пироги, не могут быть плохими». Подумав, рассудительно ответила Элис. После этого кто-то высунулся из-за ящиков. Элис завороженно наблюдала за тем, как к ней подполз получеловек-полуящерица в красивом синем костюме и сел около неё. «Ух ты! Какой ты красивый!» — сказала она, выронив куклу от удивления. «Не все так считают, девочка!» — печально ответил ящер. «Потому я и прячусь. Я бы не беспокоил вас, но я заблудился, устал и замёрз». Мне надо было где-то переночевать. А, кто ты такой? Я? Странный гость задумался на самую секунду. Я один из помощников Санта-Клауса. Ух ты, правда? Элис даже рот раскрыла от удивления. Да, улыбнулся ящер. Я возвращался на Северный полюс с отчётом Санте, но заблудился. А пока нашёл дорогу, потратил очень много сил. А что ты умеешь? Элис подпрыгивала от возбуждения. Покажи, пожалуйста, покажи. «Я умею прятаться», — ответил ящер. «Так я вошел в ваш дом. Смотри». И он растворился. Элис замотала головой, пытаясь понять, куда он делся. «Иди сюда», — позвали ее слева. Повернувшись, Элис увидела, что он стоит у окна. Подойдя, девочка увидела, как он проводит ладонью напротив стекла. Когда он убрал руку, то на окошке появился нарисованный из иния великолепный единорог. «Ух ты, как здорово!» — захлопала в ладоши Элис. А он останется? К сожалению, нет. Зиму он, конечно, пробудет здесь, но весной она растает, как и весь снег. Элис, ужин готов, иди кушать. Позовела её снизу мама. Ой, я должна идти, но я обязательно вернусь, честно, и принесу тебе покушать. Полчаса, в течение которых Элис ужинала с мамой, показались ей ужасно долгими. Когда же мама наконец поднялась из-за стола и пошла смотреть телевизор, Де вот-вот должны были показать президента. Элис потихоньку наложила на тарелку всего понемножку, налила стакан молока и побежала на чердак. Там её уже сев и подобрав ноги под себя, ждал ящер. Когда Элис протянула ему тарелку, он поблагодарил девушку и в пару присестов умял всё, что на ней было. Прости меня, виновато улыбнулся ящер, когда Элис вытерла глаза. Я давно не кушал такой вкусной еды. Элис взяла тарелку со стаканом и поставила ее около лестницы. Потом повернулась к нему и неуверенно спросила. «А как тебя зовут?» «Дамиаш», — ответил ящер, повернувшись к ней. «Меня зовут Дамиаш». «А меня, Элис, Дамиаш, а ты можешь рассказать мне про Санту? Или тебе нельзя?» «Откровенно говоря, мне и тебе показываться было нельзя. Но раз уж ты меня увидела, то уже не страшно». Он улыбнулся, глядя на Элис. Санто, конечно, поругается, но это ерунда. А вот если меня твоя мама увидит, то он может меня очень серьёзно наказать. Нет, нет. Она не увидит. Я про тебя ничего ей не расскажу. Ну расскажи про Санто, ну пожалуйста. Ну хорошо. Иди ко мне. Элис без страха подбежала к нему и уселась на его колени. Ласково приобняв её, он начал: На самом деле, Санто представляют тебя немного не таким, каков он на самом деле. По крайней мере, сейчас. Раньше, возможно, и развозили подарки, но я в то время ещё не родился и не знаю об этом. А старшие не говорят, им очень грустно об этом говорить. Дети всё меньше верят в Санту, а детская чистая вера это главный источник его силы. Ведь сейчас так мало детей верят в сказки, так мало читают волшебных сказочных книг. Многие мультфильмы становятся слишком взрослыми, слишком грустными, слишком циничными. и дети спешат вырасти, не понимая, что детство — это самый важный период формирования хорошего, доброго человека. В итоге 13-14-летние ребята, поспешившие вырасти, потом всю жизнь чувствуют себя обокраденными. И виноваты в этом лишь они сами. Но те же дети, которые, несмотря ни на что, продолжают верить в Санту, никогда не остаются без его поддержки. И если они что-то загадывают и очень-очень сильно этого желают, То оно в течение года обязательно сбудится. Например, мальчик мечтает о лазерном пистолете, самом крутом и модном. Нет никаких сомнений в том, что ему повезёт его получить в этом году. Придёт ли богатый дядешка и подарит игрушку, или его маму или папу на работе внезапно наградят премией, и они обязательно порадуют своего ребёнка. Или же маленькая девочка, сидящая у кровати больной мамы и всем сердцем желающая, чтобы она поправилась, может не сомневаться, что нити судьбы Обязательно сплетут узор, которым маме либо просто полегчает, либо если болезнь тяжёлая, ей повезёт попасть на лечение за счёт профсоюзов или государства. Если, конечно, в книге судьбы не написано, что она должна уйти на небеса. В этом случае помочь нельзя ничем. А если я загадаю, чтобы мои папа и мама снова были вместе, тихо спросила Элис, беря Дэмьяша за его невероятно приятную на ощупь гладкую руку и поглаживая её. То они будут вместе? «Папа вернётся домой?» «Прости меня, милая Элис, но на этот вопрос я не знаю ответа. Отношения между взрослыми мужчиной и женщиной — очень тяжёлая и сложная вещь. Может быть, они просто устали друг от друга, и им надо побыть наедине. Это трудно объяснить. Просто верь, что однажды твой папа осознает, как ему плохо без тебя и без твоей мамы, и как вам плохо без него. И тогда он непременно вернётся». «Я попробую», — тихо сказала Элис. Но мне так жалко маму. Она так часто огорчается и стала очень часто болеть. Если бы можно было что-то сделать. Но тут я бы мог помочь. В этот момент Демиаш очень смешно почесал нос. Если бы твоя мама очень крепко спала, она в последнее время без снотворного не ложится спать. Так что сон у неё очень крепкий. Это просто замечательно. Тогда, если ты наберёшь мне стакан воды, полтора часа спустя, Они были в спальне мамы Элис. Девочка осторожно приоткрыла дверь, и они с Дамиашем проскользнули вниз. Подойдя к маме, Дамиаш вылил из стакана немного воды себе на руки и осторожно приложил к вискам женщины. После этого Элис увидела, как от рук Дамиаша стало исходить мягкое голубоватое сияние. Это продолжалось минуты 3. Наконец, он закончил, и это шло от неё. Тихонько они выскользнули из спальни и прошли в комнату Элис. Прекрасно. сказал Демиаш. «Я подлечил твоей маме нервную систему. Теперь она не будет так переживать, и ей не нужно будет снотворное, чтобы засыпать. Если Санта узнает, он оторвет мне голову». «Ах, как это чудесно!» — сказала Элис. «Я так рада, что моей маме стало лучше. А что ты будешь теперь делать?» «Мне надо поспать хотя бы чуть-чуть». В этот момент он очень заразительно и сладко зевнул. «А завтра я должен буду уйти. Я и так немного опаздываю». «Ты пойдёшь ночевать на чердак?» «Конечно. А где же ещё?» «Не уходи, пожалуйста. Там же холодно. Поспи здесь, со мной. Тут тепло и хорошо. Можешь лечь там, возле батареи. Там лежит тёплый коврик. Там тебе будет хорошо». «На коврике возле батареи, как пёсик?» С улыбкой спросил Дамиаш. «Ой, нет, прости», — Элис покраснела. «Я не это имела в виду». «Да я знаю. Но раз ты приглашаешь, я останусь». Но утром ты меня больше не увидишь. Очень жаль, расстроена сказала Элис, залезая под одеяло. Я так хотела проводить тебя. Нельзя, Элис, никак нельзя, испуганно замотал головой Дэмьян. Я и так нарушил слишком много правил. Если после этого кто-то ещё и увидит меня при свете дня, мне очень надолго запретят выходить в мир. Да-да, я поняла. Ну тогда спокойной ночи и счастливого Рождества. И тебе спокойной ночи. И счастливого Рождества, Элис. Боже, Элис, включив ночник, любовалась, как Дэмьяж, подставив спину батареи, блаженно посапывал. Ах, как жаль, что он не останется с ней. Он такой замечательный друг, такой хороший. Но другие люди его боятся, и он вынужден прятаться. Как это, наверное, нечестно. Внезапно девочка почувствовала, что ей очень, очень хочется спать. Она прикроет глаза всего на секундочку. Когда Элис проснулась, то за окном было уже светло. Вопреки всему, мысли её занимали не подарки, уже наверняка ждущие её под ёлкой. Скочив, девочка побежала на кухню. Увидев там свою маму, она спросила: "Мамочка, как ты себя чувствуешь?" С порога выплыла она: "Да ты знаешь, доченька, так хорошо мне давно уже не было". Приятно удивлённым голосом ответила женщина, с удовольствием расчёсываясь возле трильяжа в углу. "Я как будто заново родилась". Кстати, тебе-то плохо ночью не было? Я не знала, что ты съешь так много еды. Но Элис её уже не слушала. Поле, влетев на чердак, она подбежала к окну и увидела там белоснежного единорога. Выходя в полшестого утра из дома, где меня так заботливо приветствовала маленькая Элис, я размышляла о произошедшем. Да, я притворился тем, кем я не являюсь. Но неужели эта славная девочка не заслужила одну волшебную ночь? Я не зря так долго стоял над мамой Элис. Я не просто подлечил ей нервы, я вернул ей былую уверенность в себе. Так что когда в следующий раз она встретится со своим мужем, то будет иметь все шансы вернуть его, если сама захочет. И Элис, я притворился помощником Санды, а после всего произошедшего со мной я был готов поверить и в него. Но если девочка, получившая в своём детстве одну счастливую волшебную ночь, вырастет доброй и умной девушкой, и принесёт в этот мир свою долю любви и добра, то это же хорошо, правда? Она же не будет сердиться.